Я заглянула в кухню, решив, что успею выпить кофе, и застала там Димку. Леонелла кормила его яичницей. Мне яичницы не досталось. Димка джентльмен предложил свою порцию, я отказалась. Леонелла вышла, и он спросил. Можно вопрос? Валяй. Что Вадим делал в твоей комнате? Зашел пожелать мне доброго утра. Я тоже зашел. Вы были в ванной, за запертой дверью. «Ты ревнуешь?» — удивилась я. «А как ты думаешь? Вдруг ты решила, что ошиблась с выбором?» «Я так не решила», — ответила я. Очень хотелось добавить что-нибудь типа, чем ревновать лучше бы уделял больше внимания своей девушке, но тут в голову пришла мысль, что ставки здесь совсем другие. Все дело опять упирается в это дурацкое предсказание, и только оно Димку по-настоящему волнует. «У тебя нет повода беспокоиться», — сказала я с излишней резкостью, давая понять, что разговор закончен. «Тогда еще интереснее», — усмехнулся Димка. «Что вы затеяли?» «Я попросила кое-что узнать для меня». Разговор мне не нравился все больше, но ссориться с Димкой совсем не хотелось. «Кое-что касающееся Джокера?» «Нет». «Нет? Ты же слышал». Он вновь усмехнулся и замолчал. А минут через десять мы собрались в кабинете Бергмана. Хозяин в то утро выглядел щеголем. Я бы решила, что у него романтическое свидание. Темно-синий костюм, белоснежная рубашка, галстук в тонкую полоску. Костюм выше всяких похвал. И сидел на нем идеально. Вадим рядом с ним выглядел неотесанным здоровяком, а Димка в бежевых шортах и рубашке в клетку разносчиком пиццы. Кстати, Димка и Вадим утверждали, что с личной жизнью у Бергмана все в порядке. Но его избранницу увидеть мне пока не довелось. Впрочем, тот же Вадим с удивлением отметил, что с недавних пор замашки Дон Жуана Максимилиан оставил. Интересно, как выглядит его подружка, блондинка она или брюнетка? «Умная? Или он предпочитает тех, кто поглупее?» «Я предпочитаю блондинок. И не таких умных, как ты», — вдруг заявил он. Улыбаясь, я как раз собралась свалиться со стула, когда он добавил. «Но, должен сказать, ты прекрасно выглядишь». Бергман усмехнулся, оставив меня в легком недоумении. «Это что, обычный комплимент, издевка или все же демонстрация возможностей?» — Слегка завуалированная демонстрация, чтобы я вопросами не донимала. — Мне тоже нравится, — подмигнул мне Вадим. А Димка раздраженно нахмурился. Бергман взглянул на часы и обвел нас взглядом. — Клиенты появятся с минуты на минуту. Пока есть время, поговорим о наших успехах. — У меня без новостей, — первым отозвался Вадим. — У меня, в общем-то, тоже, — пожал плечами Дима. Я лишь развела руками, давая понять, мне похвастаться уж точно нечем. Запись звонка Надежды в полицию получить пока не удалось. В свою очередь не порадовал Бергман. Обычно их стирает через несколько дней. Копия, безусловно, есть у следователя, но... Нам попался несговорчивый следователь? К сожалению, господа в погонах видят в нас конкурентов и не очень жалуют. Я говорил с коллекционером из Самары, которому Лотман продал картину. Он потрясен трагедией, но ничего существенного не сообщил. Ранее он уже приобретал картины Лотмана. Две картины, если быть точным. Посредником всегда выступал Шацкий, и никаких проблем не возникало. У меня вопрос. Что за вопрос, мы в тот момент так и не узнали. леонела сообщила, что клиенты прибыли, и мы прошли в кабинет Бергмана где он обычно принимал посетителей. Их оказалось куда больше, чем я ожидала. По кабинету расхаживал Алилуев, заложив руки за спину. И о чем-то сосредоточенно размышлял. На диване сидела Надежда в нежно-голубом платье, похожая на фею из сказки. Ее держала за руку девушка лет восемнадцати с короткой стрижкой, в джинсах и футболке с большим вырезом и в босоножках на высоченных каблуках. Я решила, что это сестра Вербицкого, о которой он говорил. Сам Стас сидел тут же, не спуская с надежды заботливого взгляда. Я подумала, что девушку своей заботой он, скорее всего, успел достать. Чуть в стороне в кресле напряженно замерла дамочка. Из тех, что не вылезает из салонов красоты. Возраст неопределенный, кожа на лице так натянута, что того и гляди лопнет. Татуаж и губная помада морковного цвета. Запястье ее украшали, золотые часы и широкий браслет с бриллиантами. Бриллианты в ушах, на шее и на пальцах. Такое впечатление, что она решила продемонстрировать все нажитое непосильным трудом. Улыбаться женщина не умела, хоть и пыталась. Взгляд оставался настороженным, даже злым. «Доброе утро, господа!» — приветствовал всех Бергман. Гости недружно ответили. Надя подняла голову, взглянула на Вадима и нерешительно улыбнулась. Он ответил ей улыбкой, которая не осталась без внимания. Дамочка тут же сурово нахмурилась. «Как видите, мы забрали Наденьку из больницы. С вызовом начала она». Аллилуев решил вмешаться. «Позвольте представить. Вербицкая Эмма Николаевна». «Да, я мать Станислава Яновича». «Я, как и мой сын, считаем, что мы несем ответственность за нашу бедную девочку». Тут она попыталась выжить из себя слезу, но вовремя сообразив, что ничего из этого не получится, продолжила. «Наде опасно оставаться в городе. И поэтому вы отказались от охраны?» спросил Бергман без намека на иронию. Но лицо Эммы тут же пошло пятнами. «Мне понятно ваше стремление заработать на чужом горе. Эмма Николаевна» перебил ее Аллилуев, подняв руку. «Я советовал бы вам воздержаться от подобных заявлений. Во-первых, это я обратился к господину Бергману. Во-вторых, нам следует быть благодарными, что он согласился помочь. У этих людей прекрасная репутация, и я рассчитываю». «Меня все это не волнует», — возразила Эмма. «Вы хотите найти убийцу ради Бога хотя заниматься этим должны совсем другие люди, а не какие-то частные сыщики. Меня волнует исключительно судьба Наденьки. Девочка совершенно одинока. Ей нужна не только охрана, но и близкие люди рядом. Мы увезем ее подальше отсюда, а месте не будет знать никто, кроме нас. Она с вызовом посмотрела на Аллилуева. В случае необходимости мы способны сами организовать охрану. И поверьте мне... Это будут люди очень высокой квалификации. Бергман развел руками. «Мы не навязываем свои услуги». И повернулся к Алилуеву. «Все зависит от решения Сергея Борисовича. Он наш клиент, и... А что по этому поводу думает Надя?» Задала я вопрос. Дамочка готовилась возразить, но тут Надежда обрела голос. «Мне все равно», сказала с досадой. В больнице мне надоело, ехать домой я не хочу. И вовсе не потому, что боюсь. Меня убьют, как маму и деда. Просто боюсь. Если бы у меня были деньги, я бы уехала куда-нибудь за границу. Но в доме денег нет. И адвокат сказал, что получу я их еще не скоро. И ничего продать не могу. Жаль, дом бы я продала сразу. «Никогда туда не вернусь. У меня есть деньги на карточке, но совсем немного». «Ни о чем не беспокойся, дорогая», — тут же влезла Эмма. «Ты у друзей и ни в чем не будешь нуждаться. Если хочешь, отправляйся с Инной за границу. Мы все оплатим, и Стас поедет с вами. В такое время очень важно, чтобы рядом был мужчина». Надежда пожала плечами, давая понять, что ей все равно. А Эмма решительно поднялась. Не вижу смысла в нашем дальнейшем присутствии здесь. Надеюсь, мы вам ничего не должны за ваши труды. В эту фразу она вложила столько яда, сколько нашлось в ее организме, а было его там немеренно. Идемте! Она направилась к двери, и ее дочка вскочила и потянула Надю за руку. Шествие замыкал Стас, слегка смущенный. Я позвоню, пробормотал он, непонятно к кому обращаясь. Жуткая баба, когда дверь за ними закрылась, а шаки стихли буркнул Алилуев. Неудивительно, что ее покойный муж постоянно мучился язвой. Похоже, она торопится заполучить богатую невесту для сына, сказал Вадим. Алилуев довольно равнодушно пожал плечами. Ее можно понять, да и Стас, по-моему, влюблен в девчонку. С ее допреданным влюбиться нетрудно, не отставал Вадим. Надя была не против отправиться с ними, словно оправдываясь, сказал Алилуев. «В конце концов, она взрослая девушка. И действительно будет лучше, если рядом с ней окажется ее подруга или тот же Стас. Слава богу, беды в этом возрасте быстро забываются. Вряд ли Вербицкий способны организовать ей охрану», — заметил Максимилиан. «Вы же видели, что это за фурия? Связываться с ней себе дороже». Она берет заботу о девушке на себе, пусть ломает голову, как обеспечить ее безопасность. В конце концов, если у нее далеко идущие планы, то это в ее интересах. Иначе не видать Стасу богатой невесты. Мне очень хотелось вмешаться, Но я сочла за благо промолчать. Вряд ли Бергман сказал бы спасибо за мои слова. В общем, сосредоточьтесь на расследовании. Есть новости? Вроде бы нерешительно поинтересовался Алилуев. «Новостей сколько угодно», — усмехнулся краешком губ Максимильян. «А вот приемлемой версии пока нет. Точнее, их слишком много». «Я уверен, вы справитесь». «Я тоже уверен. У нас возникли некоторые вопросы. Найдется время ответить на них?» «Конечно». Примерно полчаса Максимильян задавал ему вопросы — Касались они в основном семьи Лотмана и его ближайших друзей. Ничего нового я не услышала. Однако то, что Бергмана очень заинтересовала коллекция Лотмана, а вчера на его столе я видела каталог, наводило на мысль, что от версии случайного грабителя он уже отказался. Наконец, Лилуев ударился, а я смогла высказаться. «Я правильно поняла? Судьба девушки нас не волнует?» Даже слепой заметил бы, что происходит. А что происходит, вроде бы удивился Бергман. Девчонка, богатая наследница. Эта тетка с сыном охмурят ее в два счета. Вообще-то, Аллилуев прав. Она уже взрослый человек, — возразил Димка. В ЗАГС силы ее никто не потащит. Как сказать? Идея о том, что никому, кроме них, а ее местонахождение не будет известно, меня очень насторожила. «Что ты предлагаешь?» — спросил Бергман. «Поговорить с девушкой». «У нее есть новый мобильный, о котором никто не знает. С моим номером телефона», — заявил Вадим и в ответ на наши взгляды пожал плечами. «Как видишь, воин обо всем позаботился», — сказал Бергман. «Если девушке понадобится наша помощь, она позвонит». Однако от гнетущих мыслей это не избавило. Тетка была из тех кто способен на многое для достижения своих целей. А цель у нее вполне понятная. Поправить собственное материальное положение за счет выгодной женитьбы сына. Дом, с которым Надя готова расстаться, стоит миллионы. А есть еще картины и деньги на счетах. Говорят, картины Лотмана после его смерти выросли в цене. Заметил Максимилиан, вроде бы не к месту. А я вновь подумала. Уж не читает ли он мои мысли? При всем скепсисе и подозрении, что он мошенник. Подобное меня, как ни странно, вряд ли бы удивило. Человек, безусловно, может обладать необычными способностями. Кто ж спорит? Вопрос в том, как он их использует. Желание морочить гражданам головы благородным никак не назовешь. Ты жаловался на избыток версий, сказал Вадим, вертя в руках мобильный. Как насчет мести? Многообещающе сказал Бергман в своей обычной манере. А Вадим продолжил. «Я тоже так думаю. И то, что киллер у нас новичок, становится вполне объяснимым. Он не киллер, он мститель. Оттого был спокоен, считая, что его дело правое. Кажется, Вадим уже не сомневался в моих словах по поводу киллера. Мне бы порадоваться такому внезапному доверию. А я затасковала. Вдруг я ошиблась». «И мои ощущения заведут расследование бог знает куда». «Есть идея, кто и за что мстил?» – спросил Димка. «Нет, но, судя по всему, старикан был совсем непрост. Я обижал его друзей-приятелей из числа местных художников. Занятная публика. В основном сильно пьющая. Трое допились до белочки. С ними говорить было особенно интересно». Лотмана они терпеть не могут, потому что он выскочка и бездарь. И один из них на пару с Белочкой Лотмана и порешил, с серьезной миной уточнил поэт. Вполне ничего себе версия, кивнул Вадим. Некто Николай Борзенко. На всякий случай сообщаю, если вы не в курсе. Вот он как раз лучший из ныне живущих художников. В смысле таланта и вообще. Так вот Коля шепнул по секрету. Лотман не только конъюнктурщик или заблюд, но и форменный монстр. Своими руками убил человека. И человек этот — его зять. Он считал его недостойным своей дочери. Она упорно держалась за муженька, и тогда Лотман с ним безжалостно разделался. К тому моменту Коля был на подступках к Нирвани, и я решил, что он бредит. Но на всякий случай проверил обстоятельства кончины Гаврилы Мызина покойного зятя Лотмана. И что, насторожилась я. Может, Коля, конечно, и бредил, а может и нет. Зитек был наркоманом со стажем, но никогда не кололся. Парень вполне интеллигентно нюхал кокаин, пока в один условно прекрасный день вдруг не перепутал его с Герычем. Нюхнул, а серчишка то и остановилась. А такое возможно? Спросил Дима, чем порадовал о ему практически ничего не известно. А то, что мой любимый фильм не является его любимым, я уж как-нибудь переживу. Криминальное чтиво напомнила я присутствующим. Знаменитая сцена, где Траволта делает жене своего босса укол в сердце. Это последствия. А причина остановки сердца как раз та, о которой говорит Вадим». Мия, любительница кокаина, находит в кармане плаща героя Траволты пакетик с героином, который он, само собой, приготовил для себя. «Они что, одно от другого отличить не могут?» вновь порадовал Димка. «Они обычно очень спешат», разулыбался Вадим. «Короче, братья и сестры. Парень отдал Богу душу, потому что рядом никого не оказалось, и укол в сердце сделать было некому». Если б такая идея и возникла. Обнаружили его только через сутки. Дочь Лотмана в это время принудительно гостила у папаши. Он увез ее от мужа практически насильно, заявив, что лишит ее материнских прав. Запросто мог подсунуть взять в героин. А тот на радостях разбираться не стал. Откуда вдруг такое счастье? А что, мне нравится? Кивнул Димка. Осталось придумать, кто мстил за Гаврилу. Близкая родня у него есть? Мать-старушка, она, кстати, тоже утверждала, что сына на тот свет спровадил тесть. Специально, мол, приезжал, чтобы наркотик подбросить. И Веру увез, оставив сыночка без помощи. Поначалу она даже пыталась отрицать, что сын наркоман. Ее быстро вразумили, а все ее заявления после этого не особенно впечатляли. «Плохо мы знаем своих детей и до последнего верим в их непорочность». «У тебя есть дети?» — удивилась я. «Нет, может, и зря. Как считаешь?» «Для начала следует жениться». «И как это связано?» — фыркнул он, а я засмеялась. История, рассказанная Вадимом, была, безусловно, поучительной. И если берешься что-то нюхать, то хотя бы знай что. Но скорее бесполезный. Поэтому внезапный интерес к ней Бергмана удивил. «Можешь отыскать мамашу?» Повернулся он к Димке. «Само собой». Димка достал из сумки ноутбук и застучал по клавишам. А я позволила себе публичное сомнение. «Ты допускаешь, что киллера наняла мать Мызина?» «Чего на свете не бывает?» — ответил Бергман. «Но дело даже не в этом. Любую информацию всегда стоит проверить. Тем более, что родная дочь Лотмана, если верить домработнице» обвиняла его в этом убийстве. Что мы имеем сейчас? Известный художник, уважаемый человек, у которого, безусловно, были завистники и которого могли ограбить, а при ограблении с перепугу расстреляли всю семью. Но у Лотмана вряд ли были враги, способные нанять киллера. История Моцарта и Сальери широко известна, но Сальери не посягал на все семейство. «Мамаша Мызина всех порешила, включая собственную внучку?» Оторвав на секунду взгляд от экрана, спросил Димка. «Ну, внучка-то как раз жива», — ответил ему Вадим. «Это во-первых. А во-вторых, я понял, что имеет в виду Джокер. Одно дело — добропорядочный отец семейства, и совсем другое — дядя, способный отправить на тот свет зятя-наркомана. Возможно, кто-то посчитает, он поступил правильно». Но убийство — это убийство. И в связи с этим возникает вопрос. А на что еще был способен наш гений? Версии множатся. Интересно. До чего мы еще додумаемся? Адрес есть. Скинул вам его СМС. Отлично. Мы с девушкой навестим Мызину. Ты работой обеспечен, а ты... Тут Бергман повернулся к Вадиму. Поговори со своими многочисленными знакомыми из тех, что не дружны с законом. Поинтересуйся, что они думают об убийстве Лотмана. Надеешься, кто-то киллера искал? Киллера или оружие. Вдруг повезет. Не возражаешь, если я здесь останусь?» – спросил Дима. «Конечно нет». Втроем мы вышли из кабинета и покинули дом. Во дворе стояла машина Бергмана. Свою Вадим бросил на улице. Он помахал рукой нам на прощание и направился к калитке. А я с досадой подумала. «Всем есть чем заняться. Чего не скажешь обо мне?» «И то, что Максимилиан тащит меня с собой, это лишь подтверждает. Толку от моего присутствия мало, а деньги получаю наравне со всеми. Ясно, что в команде я не для того, чтобы напрасно наличные переводить. Цель у Джокера иная. И разуму моему пока недоступная». Ехать было довольно далеко, и я внезапно погрузилась в размышления о правах наследования, в которых, если честно, мало что смыслило. Все, что имел Лотман, переходит к его внучке. А если бы девушке не повезло, и она погибла так же, как ее мать, дед и тетка? Другой родни у Лотмана нет. Будь отец Наде жив, мог претендовать на имущество Лотмана как наследник своей дочери. А его мать, соответственно, наследует ему. И тогда выходит... Дело вовсе не в месте, или не только в ней. Но убить собственную внучку — это, пожалуй, слишком. Хотя, может, она своей ее не считала. И такое бывает. Однако с наследством все как-то туманно. Бергмана спросить, что ли? Он наверняка знает. То, что Надежда выжила, могло стать для мызины неприятным сюрпризом. Если она рассчитывала получить деньги, вдруг сказал он. Это день такой сегодня, подумала я, или он в самом деле провидец? Раз прекрасно считывает мои мысли и отвечает на вопрос, не дождавшись, когда я его задам. По-твоему, это возможно, спросила я. С хорошим адвокатом, точнее, с хорошими деньгами, можно многое. Я не об этом. Ты в самом деле думаешь, что родная бабка? Надежда дважды сказала, что у нее никого нет. Никого. Такое впечатление, что о существовании родной бабки она даже не знает. Судя по всему, они не общались. Лотман наверняка был против. В любом случае, мы скоро все узнаем. Между тем мы оказались в пригороде. Узкая улица шла вдоль реки. Дома прятались за высокими заборами. Среди них изредка попадались двухэтажные на несколько квартир, построенные лет пятьдесят назад. Выглядели они неважно. Возле одного такого дома мы в конце концов и остановились окинув взглядом обшарпанный фасад бергман сказал небогато сомнительно что у старушки есть деньги оплатить услуги киллера кивнула я выходя из машины следом за ним рассчитывала расплатиться позднее получив наследство отозвался он очень скоро стало ясно мызина уже мало на что рассчитывала в этой жизни Поднявшись по шаткой деревянной лестнице на второй этаж, мы позвонили в дверь, обитую искусственной кожей. Дверь оказалась чуть приоткрыта, и меня это, признаюсь, в первый момент напугало. Мелодия звонка звучала оглушительно громко. И тут женский голос на распев произнес «Иду, иду». Дверь распахнулась, и мы увидели пожилую женщину в халате в горошек. Седые волосы были собраны в пучок на макушке, очки в пластмассовой оправе висели на цепочке. Она водрузила их на нос и с любопытством посмотрела на нас, словно раздумывая, улыбнуться или нет. И в конце концов улыбнулась. «А вы кто?» «Клавдия Александровна?» Вопросом на вопрос ответил Бергман. «Так вы к Клаве?» — обрадовалась женщина. «Проходите. Только она сейчас спит». Медсестра была полчаса назад. «Проходите, проходите!» Мы вошли в тесную прихожую. Женщина махнула нам рукой, призывая следовать за ней, и мы оказались в кухне, миниатюрностью способной поспорить с прихожей. Однако все необходимое для жизни сюда каким-то чудом уместилось. «Не хочу Клаву беспокоить!» перешла на шепот женщина. «Пусть немного поспит! Я вас пока чаем напою, вы садитесь!» Оглядевшись... Бергман от чая отказался и предпочел стоять. Я тоже оглядывалась, но, в отличие от него, делала это сидя, устроившись на табурете, сиденье которого покрывал цветастый коврик. Либо подарок хозяйки, либо она сама рукодельница. Чаю мне налили в бокал с щербатым верхом и поставили на стол вазочку с клубничным вареньем. — Спасибо, — сказала я. Женщина кивнула. «Не обижайтесь, я чай не буду». С медсестрой только что выпили. Она клави капельницу ставила, а я соседка, за Клавой присматриваю. В собесе меня официально оформили, когда с ней болезнь случилась. Деньги плевые, но не в них же дело. Мы двадцать лет дверь в дверь прожили, помогали друг дружке, как могли. А теперь такая беда, она ведь одинокая. «А как же внучка?» «Что внучка?» Люба, услышали ему голос из комнаты. Кто пришел? Гости к тебе, Клава, я их чаем пою. Идем, теш, Коль не спит, сказала она нам.